Сказка о превентивной войне. Возвращаясь ночью с дружеской перушки, прокурор города Н врезался на автомобиле в здание банка. Выяснилось, что это произошло в тот момент, когда означенное здание пересекало двойную сплошную. Из сборника Байек. Однако возвратимся к сказкам. Аргументов сторонники теории Ледокола приводят множество, да только все с одним и тем же комментарием. Вы что, не понимаете, что это значит? Типа, если Сталин выдвигал войска к границе, то вовсе не для защиты, и коли ты этого не понимаешь, то дурак ты, батенька, лопоухий. А кому охота дураком быть? Поэтому все и понимают. Информация штука многозначная. Рассмотрим подробно, к примеру, один из основных аргументов ледокольцев. Выступление Сталина 5 мая 1941 года на приеме в Кремле в честь выпускников военных академий, на котором он будто бы озвучил свои военные планы. Стенографисток туда не пригласили, так что речи, произнесенные на приеме, существовали лишь в воспоминаниях присутствующих. Что же они вспоминают? Самая подробная запись сталинской речи принадлежит некоему майору Евстифееву, Он утверждал, что излагает ее содержание почти дословно. Сталин выступал в этот вечер несколько раз. Он был очень пьян, и его речи были часто бессвязными, а временами малопонятными. В самый разгар вечера начальник военной академии имени Фрунзе, генерал-лейтенант Хозин, предложил поднять тост за мирную политику Советского Союза. В речи, последовавшие за этим, он старался доказать, что Сталину приходилось и приходится преодолевать большие трудности, чтобы сохранить мир, что лишь благодаря гению великого Сталина Советский Союз остается вне войны. Тут Сталин не выдержал. Он поднял руку, встал и произнес по поводу этого лозунга целую речь. Ниже я излагаю содержание этой речи почти дословно. Товарищи офицеры, прежде чем мы выпьем за этот лозунг, я считаю своим долгом разъяснить его сущность и значение, особенно на современном этапе. Лозунг «Да здравствует мирная политика Советского Союза» в настоящий момент является обывательским и элекционным. Пришло время отказаться от этой жвачки, товарищ Хозин. И не прикидываться дураком, хотя бы на этом вечере, в кругу собравшихся здесь офицеров, академиков Красной Армии. Время понять, что лозунг мирной политики советского государства уже отошел в прошлое. Это оборонительный лозунг, с помощью которого Советскому Союзу удалось лишь ненамного раздвинуть свои границы на север и на запад и получить ряд прибалтийских государств с 30-миллионным населением. И это все. С этим пора кончать. С помощью этого лозунга мы больше не сможем получить ни пяди земли, которая сегодня все еще принадлежит капиталистическим странам. Сегодня эту землю можно добыть только силой оружия. Вы, солдаты, и хорошо понимаете, что этот лозунг имел оборонительный характер и был вызван необходимостью защиты наших священных границ в условиях капиталистического окружения. Но так было раньше. Сегодня мы живем в условиях нового международного положения, когда специфический вес и роль Советского Союза на мировой арене очень сильно возросли. Сегодня с нами считаются все страны мира, и даже ни одно политическое и экономическое мероприятие в капиталистических странах не может быть проведено без согласия СССР или без того, чтобы поставить его об этом в известность. Мы были свидетелями такого, что наши границы медленно отодвигались на запад и остановились в ожидании резкого рывка вперед. Время понять, что только решающее наступление, а не оборона, могут привести к победе. Советский Союз можно сравнить, к примеру, со свирепым хищным зверем, который затаился в засаде, поджидая свою добычу, чтобы затем одним прыжком настичь ее. Недалек тот день, когда вы станете свидетелями и участниками огромных социальных изменений на Балканах. Эра мирной политики закончилась, и наступила новая эра, эра расширения социалистического фронта силой оружия. В этом суть и значение лозунга мирной политики Советского Союза на современном этапе, верности которому душой и телом так долго убеждал нас товарищ Хозин. Тот, кто понимает этот лозунг иначе, глубоко заблуждается и ведет себя как обыватель или просто как дурак. Я поднимаю бокал и призываю всех собравшихся выпить за мирную политику в ее новом смысле. Все это очень мило, если бы не один нюанс. Впрочем, о нюансе потом. Все это очень мило, если бы не некая неуловимая странность данной речи. Какая-то она не наша, что ли. Дело в том, что проблема раздвижения границ и проблема земли ни в коей мере не были в ходу в СССР. По той чрезвычайно простой причине, что, цитируя Шолохова, земли у нас хоть заглонись ею. Советский Союз никогда не стремился к приобретению территории как таковых, поскольку и своим это был отягощен сверх всякой меры. В 1939 году он вернул отобранные поляками по мирному договору 1921 года земли, населенные украинцами и белорусами. Вопрос международного престижа и стратегии – отодвинуть как можно дальше стартовую точку грядущей войны. А в 1940-м так называемые «приобретения» диктовались уже чисто стратегическими соображениями отодвинуть границу от Ленинграда и ликвидировать удобный прибалтийский плацдарм для наступления германской армии. Примечание. Что касается Бессарабии, то ее аннексию СССР не признавал никогда. В 1940 году Сталин воспользовался ситуацией, чтобы заставить Германию нажать на Румынию и решить проблему а Гитлер потом забыл о своем участии в этой операции и назвал действия СССР агрессией. Земля – это не наша мотивация, как ее ни крути. А теперь о нюансе. Дело в том, что воспоминания своей майор Евстифеев диктовал в немецком плену, и трудно понять, что реально говорил Сталин, что ему приписали проводившие допрос немцы. Сообразно своим представлениям, а также где кончаются факты, и начинается гебельсовская пропаганда. Да и вообще не совсем понятно, существовал ли этот самый майор, ну уж никак не по чину и не по должности было ему присутствовать в тот день в Кремле. Может статься, герой из ведомства Гебельса его попросту придумали? Малышев, будущий знаменитый нарком танковой промышленности, также присутствовавший на приеме, в своем дневнике писал по поводу этой речи. Дальше товарищ Сталин говорил о внешней политике. «До сих пор мы проводили мирную, оборонительную политику и в этом духе воспитывали и свою армию. Правда, проводя мирную политику, мы кое-что заработали. Здесь товарищ Сталин намекнул на Западную Украину и Белоруссию, и Бессарабию. Но сейчас положение должно быть изменено. У нас есть сильная и хорошо вооруженная армия. И далее. Хорошая оборона – это значит, нужно наступать. Наступление – это самая лучшая оборона. Мы теперь должны вести мирную оборонную политику с наступлением. Да, оборона с наступлением. Мы теперь должны переучивать свою армию и своих командиров. Воспитывать их в духе наступления. Еще аналогичное свидетельство некоего Семенова. К сожалению, не знаю, кто это такой. Выступает генерал-майор танковых войск. Прозглашает тост за мирную сталинскую внешнюю политику. Товарищ Сталин, разрешите внести поправку. Мирная политика обеспечивала мир нашей стране. Мирная политика – дело хорошее. Мы до поры до времени проводили линию на оборону до тех пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили армию современными средствами борьбы. А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильны, теперь надо перейти от обороны к наступлению. Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным образом. От обороны перейти к военной политике наступательных действий. Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию, нашу печать в наступательном духе. Красная армия есть современная армия, а современная армия – армия наступательная. Это уже совсем другой коленкор, не правда ли? Что же касается вектора воспитания армии, вообще-то любая нормальная армия всегда воспитывается в духе наступления, иначе она просто обречена на поражение. А если уж говорить о конкретном сталинском сценарии начала войны, то он предполагал отступление вглубь советской территории с последующим контрнаступлением до самого Берлина, как оно в итоге и вышло. Ну и как вы представляете себе движение от Москвы до Берлина в порядке обороны? Повернуться и, пардон, филейной частью вермахт толкать. И, наконец, последнее свидетельство некоего Муратова. Он тоже излагает историю с тостом «За мир», однако уже совершенно по-иному. В зале поднялся с места генерал Сивков и громким басом произнес «Товарищи, предлагаю выпить за мир, за сталинскую политику мира, за творца этой политики, за нашего великого вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина». Сталин протестующе замахал руками. Гости растерялись. Сталин что-то сказал Тимошенко, который объявил просит слово товарищ Сталин». Раздались аплодисменты. Сталин жестом предложил всем сесть. Когда в зале стало тихо, он начал свою речь. Он был очень разгневан, немножко заикался, в его речи появился сильный грузинский акцент. Этот генерал ничего не понял. Он ничего не понял. «Мы, коммунисты, не пацифисты, мы всегда были против несправедливых войн, империалистических войн за передел мира за порабощение и эксплуатацию трудящихся. Мы всегда были за справедливые войны, за свободу и независимость народов, за революционные войны, за освобождение народов от колониального ига, за освобождение трудящихся от капиталистической эксплуатации, за самую справедливую войну в защиту социалистического отечества. Германия хочет уничтожить наше социалистическое государство завоеванная трудящимися под руководством Коммунистической партии Ленина. Германия хочет уничтожить нашу великую родину, родину Ленина, завоевание октября, истребить миллионы советских людей, а оставшихся в живых превратить в рабов. Спасти нашу родину может только война с фашистской Германией и победа в этой войне. Я предлагаю выпить за войну, за наступление в войне, за нашу победу в этой войне. А вот это уже похоже на то, чему нас учили в школе. Мы мирные люди, но наш бронепоезд и далее по тексту. И, кстати, отсюда совершенно точно видно, что товарищ Сталин по поводу немцев никоим образом не обманывался. Как видим, агрессивные намерения Сталина по отношению к Германии звучат только в речи, записанной в немецком плену, которая, скорее всего, сделана в угоду ведомству пропаганды Третьего Рейха. Не говоря уже о том, что в грубой исторической реальности кто бы чего не хотел, а напал все-таки Гитлер. Ох уж эта реальность, как с ней тяжко. Но самое пикантное во всей этой истории другое. Маршал Жуков вспоминал, что в связи с данной речью у них с наркомом обороны Тимошенко появилась идея упреждающего удара по Германии. Однако Сталин сразу резко оборвал их. «Вы что, с ума сошли? Немцев хотите спровоцировать?» А когда авторы идеи сослались на его же выступление 5 мая, тот ответил, «Так я сказал это, чтобы подбодрить присутствующих, чтобы они думали о победе, а не о непобедимости немецкой армии». Как говорится, немая сцена.